Глава вторая. След на песке. Последние лучи солнца скрылись за лесом. Сразу похолодало, воздух зазвенел от комаров. Все, кроме дозорных, укладывались спать, а Ольга засиделась возле костра. Она смотрела на огонь и думала, что удивительное путешествие в Киев заканчивается, и впереди обычная жизнь. Когда еще доведется попутешествовать? Разве что, когда замуж отдавать будут, а потом сиди в тюрьму, никуда не ногой. Ольга упрямо нахмурилась. Женская доля ее не пугала, но и не радовала. Мужни и жены до самой старости заняты только домом да воспитанием детей. Понятно, у знатных и дом побольше, и дело тоже. Но всю жизнь одно и то же. Вот и матушка Ольги так и живет. Все хозяйство на ней. И Ольгу тому же учат. Тут уж ничего не поделаешь. Надо. Но хуже всего рукоделие. Например, прясть. Прясть. Ольга поморщилась. Ничего более скучного она и представить себе не могла. А первый, спреденный ею колючий моток, все равно пришлось пустить по воде, отдать в дар мокуше всеобщей матери. «Мокуш также сидит в своем облачном тюрему в небесном Ирии и придет нити наших жизней», — объясняла матушка. «А потом из них ткет многоцветный ковер судьбы. Поэтому приденье — ремесло священное». Когда научишься прясть, займешься ткачеством во славу богини. Но Ольга не прясть, не ткать не хочет. Куда интереснее учить буквы, скакать на коне, самой править лодочкой-плоскодонкой и путешествовать по чужим землям. Княжне хочется узнать все, а особенно то, чего нельзя. — Почему так несправедливо? — пробормотала она, покосившись на варягов. — Мужам война, странствие а жены сидят всю жизнь в тюрьму. Тебе либо боярышня о том сокрушаться, — укоризненно отозвался Сивард. Понятно, будь ты хоть княгиня, а женский удел тот же. Но пока князь в военном походе или на полюде, кто управляет его делом? Жена и никто другой. — Может, я тоже хочу в поход? — проворчала Ольга. Браст, молодой варяг, только в прошлом году поступивший на службу к Вардигу, засмеялся. «Ты никак за князя замуж собралась, дева?» «А за кого ж еще?» Гордо вскинула голову Ольга. «Мой прадед, гостомысл Лодогой, еще до Рюрика правил. Дед мой, Трувер, родич Рюриков и ближник, и Сборск и Плесков в княжение от Рюрика получил. Мои родичи в Киеве и Новом Граде правят». Браст усмехнулся. «А не малаль ты летами до замужества, княгиня великая?» «А вот и нет». Ольга даже ножкой топнула, сердясь. «Да ко мне уже сватался один князь, если хочешь знать». «Какой такой князь?» «Князь Эстов. Арн... как его там...» Браст покосился на Сиварда. Тот кивнул. Было дело. В прошлом году посватался один. Чудин. Князь не князь, а в тех землях человек не последний. Князь Вардик ему, конечно, дал отворот-поворот. Сказал, не князь ты, а дикарь косматый. Вчера селки на рябчика ставил, а сегодня с такими же космачами из лесу вышел и владыкой себя вообразил. Праст засмеялся, а старший варяг, помолчав, сказал, — Я думаю, зря князь так с ним обошелся. Арво — человек гордый и злопамятный. За спиной Ольги кашлянула Дайна. Она уже давно стояла рядом, держа теплый шерстяной плач. Закутать Ольгу, когда та отойдет от костра. Заботливо, Дайна, но в глазах у нее неспокойно. Кажется, Ольги есть в холопке тайна, непонятность. Может, потому что чудинка? Вот кривичи, те свои понятные, и говорят понятно по-славенски. Чуть другая. По другую сторону костра, где сидели Сиверт и Браст, вдруг внезапно из темноты возникла невысокая светлая фигура. Радим. — Что встал, парень? — добродушно произнес молодой Браст. — Давай к костру. — А что князь этот, Арво? — спросил он. — Вправду, что ли, охотником был? — Может, и был. Браст повернул сушившиеся у костра сапоги другой стороной, из леса вышел с родовичами своими и в колыване сел. — Хочешь больше узнать, у Дайны спроси. Она тоже чудинка. — Не колывань, а колыван Линна. Все вы перековеркайте. — проворчала Дайна. Крепость калева богатыря. А в князи из простых выйти незазорно. Такие князья повыше тех будут, что без труда по одному лишь родству князьями стали. Варяги засмеялись. Да ты, дай на небось, тоже в не метишь, заявил Браст, и оба развеселились еще пуще. Ольга тоже улыбнулась, а Родим нет. Значит, сказал он, можно и из охотников в князья выйти? — Вот еще один о княжьем столе мечтает, — хохотнул Браст. — А ты попроси варди-гомовой. Может, отдаст за тебя Ольгу? — В Князья мне не надо, — буркнул Радим, обидевшись. — Я в воины хочу, в дружину. Вот чем это таким воин от охотника отличается? — Будто охотника нельзя научить строй держать, да мечом рубить. Браст похлопал мальчика по плечу. — Воин не только тот, кто оружием знатно владеет, — сказал он. Воин — это дух воинский. Воина победить нельзя. Убить можно, победить нет. Воин не отступит даже тогда, когда враг многожды сильнее. Даже когда пути к победе нет, а есть только путь чести и славы, воин все равно не отступит. И тогда, как знать, может и откроется ему не только дорога в Ирий, но и земная тоже. Боги любят храбрых и могут подарить храбрецу немного удачи. Ирий — рай восточнославянской мифологии. — Так и есть, — подтвердил слова младшего варяга Сивард. — Это и есть воин. — Пока жив, не сдавайся. Бейся из последних сил. И когда сил не останется, не отступай. Не сдавайся. Сможешь ты так, парень? — Не знаю, — проговорил Радим. — Но я постараюсь. — Уж постарайся. Сигурд пропустил межпальцев. пальцев, — длинные варяжские усы, и вдруг спросил. — А скажи, парень, чем тебе наши сапоги глянулись? Зыркаешь да зыркаешь на них. — След я видел, — пояснил Радим, обрадовавшись, что разговор свернул на понятную тему. — У звериного водопоя, где камыш высокий, я видел след от воинского сапога. Думал, что из вас кто-то. А теперь вижу, чужой это был, ваши другие. — Не ошибся, парень? — спросил Браст. Ты ходил через камыши, брат! определил возмущение Родима старший воин. Зачем это мне? хмыкнул молодой варяг. И я не ходил. Нас там не было, а след есть. Есть? Есть! Я тоже его видела, вмешалась Ольга. Может, ты и наступила, брат зевнул. Ты тоже в сапожках. Что ж, я след княжны от мужского не отличу, обиделся Родим. Большой след, глубокий. Еще вот так. Пяткой вперед повернут. Видать, нога у чурака с камня соскочила. Пяткой вперед? Так может, это Леша его оставил? Всем известно, кто пятками вперед ходит. Браст засмеялся, Сиворт тоже. Родим надулся и помрачнел. «Не дразните его!» — потребовала Ольга. «Он охотник. Следы знает получше вашего. Говори, Радим. Варяги перестали смеяться. Это не леший, — заявил Радим сердито. Это чужой след и свежий. Пойдем-ка глянем, решил Сивард и вытащил из костра горящую ветку. Двое варягов и мальчик направились к берегу. Ольга смотрела, как удаляется огонек, и ей почему-то становилось не по себе. Словно кто-то сверлит недобрым взглядом спину. Госпожа, пора спать, госпожа. Резко сказала Дайна. Ольга глянула на чудинку. И увидела что-то обеспокоенно. Очень обеспокоена. Холопка накинула на нее плащ слишком резко, застежка больно хлестнула по щеке. Ей тоже не по себе, подумала Ольга. Не бойся, сказала холопке княжна. Варяги нас в обиду не дадут. Дайна ничего не ответила. Видать, совсем перепугалась. А в камышах, в неверном свете горящей палки, варяги рассматривали загадочный след. «Пес тут разберет!» — с досадой сказал Браст, чуть ли не носом водя по песку. «Ямка и ямка!» «Что ж ты раньше не сказал, пока светло было?» «Думал, ваш это, — буркнул Радим, — у вас обувь схожая!» «Он прав!» — сказал Сивард, поднимая голову. «Это воинский сапог, видишь? Носок острый, каблук!» Радим посмотрел на варягов, и по спине у него пробежал холодок. Воины признали его правоту, И в один миг изменились, сосредоточились, посуровили. Только что были добродушные, веселые, свои, а стали чуткие хищные волки. И такая нехорошая тишина вокруг, ни голосов, ни лошадиного ржания, хотя бы лягушка квакнула. Странная тишина, словно натянутая тетива. Шевельнулся и выпрямился Сивард. видать, не учуял ничего опасного. Пока. «Возвращаемся», — в полголоса сказал он, — «сегодня быть на чеку. И вздеть брони не помешает». «Да, старший!» — так же негромко отозвался Браст. «А я?» — спросил Родим. «А ты спать иди», — посоветовал Браст. «Ты молодец, парень, свое дело сделал. Дальше наш черед!» И Радим пошел спать. Но уснул не сразу. Долго ворочался, думал о том, что Браст сказал. Даже когда пути к победе нет, а есть только путь чести и славы, воин все равно не отступит. Умрет, но не сдастся. А вот сможет ли он родим вот так? Хватит ли духу? Как узнать? Вот бы проверить.